Инна Рубина «По субботам». Добрый день, дорогие друзья! Я, как обычно, рада нашей виртуальной встрече. И как раз вот думала недавно о внезапной виртуальности всей нашей жизни – тут случилось довольно приятное для меня событие мой роман трилогия наполеонов абоз вошел в короткий список премиий большая книга это очень серьезное достижение для писателя те несколько человек книги которых достигают этой вершины считаются уже обитателями литературного олимпа Но обычно это событие отмечается в гуме ежегодным роскошным обедом, где выступают артисты, куда приглашён литературный бомонд. Словом, очень значимое действо. Но в этом году, сами понимаете, торжественное событие оглашения короткого списка премий происходило не в ГУМе, а в ЗУМе. И это было, если так глянуть глазом, привыкшим вытаскивать из жизни на свет забавные и гротесковые вещи – это было весьма примечательно все писатели, кто попал в длинный список премии, журналисты, организаторы ведущие все само собой сидели у своих компьютеров кто у себя в квартире в германии, кто в израиле кто в деревне, кто в питере, кто в москве и все писатели очень домашние были по виду я подумала а ведь это какой-то новый протокол. Ты присутствуешь в обществе, причем на самом высоком уровне, только в верхней части парадной формы одежды. Я, например, сидела в красивом пиджаке, в, жемтю... в жемчужном ожерелье, в серьгах, но в старых драных джинсах и в шлепанцах на босу ногу. Я подумала, какие прекрасные времена настали для меня, с моей жаждой нелепости и гротеска. В то же время в этом провозглашении десятка счастливчиков есть и очень огорчительное для других писателей, тоже очень талантливых литераторов. Это всегда удар, всегда боль, всегда напряжение. Там было человек сто, и напряжение это совсем не смягчлось расстоянием, которое пролегало в этом году между нами. в той книге о писательском ремесле над которой я сейчас работаю говорится и об отношениях между писателями они редко дружат практически в любом интервью меня непременно спрашивает мол а кто вам близок гдены линишный из современных русских прозаиков в каких совместных проектах вы участвуете как вообще относитесь к писательскому комьюнити тут надо быть чрезвычайно осторожной в ответах все вокруг заминировано надо немедленно становиться на пуанты и трепища балетной пачкой вращаясь вокруг собственной осивы плывать в танцы маленьких лебедей кивая во все стороны и называя ну так примерно пару сотен имен ныне здравствующих коллег а иначе иначе вас заподозрят в том В чем вы и так который год охотно признаетесь что никакого писательского комьюнити то есть сообщества скажем же наконец по-русски на деле не существует что писатель всегда и всюду пребывает в единственном числе ну если взглянуть на это дело глазами самого писателя и что автор тот кто создает литературные тексты это центр вселенной вокруг которой я отдельными планетами вращаются созданные им миры. Но однако бывает, что опытно известный писатель приголубливает новичка и даже помогает ему в начале пути. Потом спустя лет шестьдесят бывшие новички пишут воспоминания об ушедших коллегах, с которыми свела их счастливая судьба. У меня тоже есть новела о замечательной женщине, и писательнице Лидии Борисовне Лебединской. Но сейчас не об этом. Я подумала, что ещё интереснее, возможно, было бы вспомнить о любимых и даже боготворимых мною писателях и поэтах, с которыми судьба меня не свела. И у меня не получилось сказать им то, что всегда писателю приятно слышать, особенно от коллеги. от пишущего человека например я очень любила и люблю блистательную прозу фазилии искандера считаю его великолепным стилистом и уникальным писателем он же создал из родного высокогорного села в абхазии с небольшим его можно сказать крошечным населением настоящую вселенную это высший пилотаж в литературе и пока читала девчонка его рассказы и потом когда уже бывала в москве молодым литератором, я мечтала когда нибудь подойти к искандеру и просто сказать ему о своей любви к его прозе господь боже, ведь я на собственной шкуре знала как это приятно и необходимо любому писателю, но проклятая провинциальная скованность и робость не давали мне подойти к искандау в цдл например или в доме творчества писателей в когтыбели что то меня держало и только когда спустя много лет на каком то торжественном вечере дмитрий антонович сухарев подвел меня к искандеру познакомиться и тот сказал мне какие то приятные слова о моих рассказах я тоже вспыхнула в ответ и тоже пробормотала Мне показалось что-то ужасно нелепое а вскоре искандер ушел из жизни но сейчас мне захотелось рассказать вам о самой грустной для меня историитырд-летней девчонкой попав на байкал я в газетном киоске поселка листвянка увидела тоненькую книжку стихов с фотографииией автора до отторопи похожего на моего отца не говоря уже о внешности совпадало многое год рождения род войск звание в котором поэт пришел с войны и даже отчество как у моего отца давыдович я купила книжку как курьез ну, чтобы показать папе открыла ее на первом стихотворении и пропала что происходит на свете а просто зима Про зима полагаете вы, полагаю, я ведь и сам, как умею следы пролагаю в эти уснувшие ранней порою дома. С того дня и до сих пор стихотворение юрий левианского остаются любимиши мною в поэзии. одно время мне даже хотелось написать ему письмо. Да всё сдержанность и скованность, всё те же самые мешали. Пару раз мы даже сталкивались за кулисами на каких-то литературных вечерах, и всё меня подмывало подойти и сказать просто, «Юрий Давыдович, я так люблю вашу поэзию! Ведь знаю же, по себе знаю, как дороги эти слова из любых уст!» Но проклятая застенчивость! «Сдалось, — думала Левитанскому, — моё мнение». о его поэзии. Жизнь она — она самая искусная плетельщица кружев. Иногда такой узор смастерит. Диву даёшься. У меня с Левитанским были общие знакомые. Например, всё тот же Дмитрий Антонович Сухарев, мой большой друг. Однажды, когда, приехав из Ташкента, я оказалась у него в гостях на Бауманской, впервые тогда на Бауманской, Он сказал а знаете кто до меня жил в этой квартире левитанский у него в этой комнате стоял огромный письменный стол вот такой отсюда и до сюда в начале восьмидесятых в ташкенте оказался мой приятель драматург семён злотников и в беллом таком разговоре садись уже в такси уже встреча наша закончилась он сказал да ты знаешь левитанский помер у меня оборвалось сердце так как это бывает только тогда когда узнаешь о смерти друзей и дня два я страшно горевала пока не узнала что левитанский жив выкракался после инфаркта хорошая примета к долгим годам и прошло еще лет семнадцать я жила уже в иерусалиме звон однажды игорь бяльский мой друг в то время пресс-секреаь муниципалитета сказал ты знаешь левитанский приезжает в израиль буду водить его по иерусалиму хочешь присоединиться и опять я отказалась встречи с иерусалимом я подумала тогда требует все-таки душевных усилий не хватало мне еще под ногами вертеться пусть погуляет без меня помнится игорь рассказывал после этой встречи как юрий давыдч смотрел на иерусалим и сказал знаете немного мне уже осталось и для меня приезд сюда столько значит что я даже говорить сейчас об этом не могу может быть потом когда нибудь а через несколько месяцев левитанский умер по настоящему всегда я восприняла это глубоко и смиренно потому что годы они приучают нас к мысли о неизбежном сердце мо жалость только несколько дней спустя когда в телефонном разговоре с анатолием георгиевичем алелексиным я услышала а ты знаешь юрович был у нас в гостях в яфа я тебе говорил,